Олег Борисов. Без компромиссов. Вот он стоит на концертной эстраде Куйбышевской филармонии, читает Пушкина. Читает удивительно просто, без малейших внешних эффектов. Все льется, все певуче, прозрачно, и мысль так глубока, так рельефна. Стих в его устах дышит гармонией, свободой, счастьем совершенства. Олег Иванович, спасибо вам большое за Пушкина. А сейчас мне хотелось бы перенести наших читателей из концертного зала в театр. В Ленинградский большой драматический театр имени Горького, который выполнял, мне кажется, некую миссию особого культурного центра в то тяжелое время. Тогда вряд ли думали о какой-либо миссии. Мы были в великолепной творческой форме, мы боролись, и постановка трех мешков сорной пшеницы явилась актом борьбы. И запрещенная римская комедия Зориной, даже мы ниже подписавшиеся Гельмана. Помню это, мне довелось посмотреть спектакль по пьесе Гельмана на генеральной репетиции. Весьма тревожный. Премьера была под вопросом: спектакль могли снять я старался играть Семенова-человека с пустыми глазами так, чтобы люди его не взлюбили, возненавидели. Что ему люди, что ему судьбы? Он же их растопчет, не глядя. Какое человеческое проявление вы ненавидите больше всего? Зависть. Это социальное зло. Вот вырыл человек колодец, а сосед негодует. Нет, чтобы, как я, пить хлорированную воду из водопровода, норовить чистенькую пить, свеженькую. Я вам сейчас нарисовал простейшую схему зависти, но она пребывает и в более изощренной, гипертрофированной форме, отравляя жизнь тех, кто просто лучше работает. А что вы более всего цените в жизни? Для меня высшее наслаждение — быть свободным. Ты понимаешь, один человек может этого достичь, а другой не может. Надо понимать свои реальные возможности, не пытаться переходить эту границу. Очень многие завышенные притязания, обиды, неудовлетворенное тщеславие проистекают именно отсюда, из неверной самооценки. Это не локальная проблема, она остро-социальна. В фильме «Слуга» я сыграл Гудионова, у которого есть вполне реальные прототипы из высшего бюрократического слоя не столь уж давних лет. Как они карабкались наверх! Плоды мы пожинаем по сей день. Что вам дал переезд из Ленинграда в Москву? Москва дала мне соединение с семьей, с сыном, с землей, где лежат мои близкие. Вся актерская жизнь — сплошное доказательство. Здесь я доказал, что Чехов — мой драматург. Впервые с ним встретившись, встретившись с дядей Ваней, с Астровым. Мой сын состоялся как режиссер музыкального театра. Сейчас он ставит клопа на музыку Шостаковича в Московском театре опереты. Ему 33 года, у него прекрасный вкус, он тонко воспитан. Не присваиваю это себе. Ему предстоит тяжелая борьба, чтобы отстоять себя. Очевидно, он в чем-то повторит мой путь и, надеюсь, как и я, попытается не прибегать к компромиссам. Сожалею, что мне не удалось реализовать себя в Амхате, как того желал. Не хочу вдаваться в подробности. Но здесь, в Москве, вы сыграли сегодня роль на театре уникальную. Павла I в спектакле «Театра Советской Армии». Павел I — фигура фальсифицированной истории. На 30 лет он был сослан в Гатчину, и когда матушка Екатерина II его изредка выпускала в свет, в Европу, талантливые провидцы дали ему прозвище «Гамлет». Сегодня я не знаю более современной пьесы, чем эта, написанная Дмитрием Мережковским в 1908 году. Для меня в ней заключены острейшие проблемы соотношения личности, истории, правды, лжи, трагически запоздалого осознания правды. Вы мастер объемного портрета. Вы острейшим образом чувствуете время и даже... Убеждаешься в этом через годы, обладаете неким даром предвидения. Что думаете о нашей жизни? А мы живем? Мы только еще начинаем думать, размышлять, как нам жить. Скоро вам шестьдесят, как вы отметите свой юбилей? Раздумьем. В этом смысле можно считать, что я уже начал праздновать. Думаю, что наступил некий рубеж, за которым надо выбирать лишь то, что я хочу, что не навязано кем-то. Не собираюсь возвращаться в прошлое, в воспоминания. Вперед, к познанию, к чему-то новому, к тому, что прошло мимо». У меня актерская натура. Копить в себе невыплеснутую энергию опасно. Она должна быть отдана, чтобы получить взамен новую и опять ее отдать. Думаю, я всей жизнью доказал. В нашей зависимой, так считается, профессии можно существовать независимо. Но я еще не полностью внутренне свободен, и надо... «По капле выдавливать из себя раба?» «Вот именно. Почему я читаю сегодня Пушкина?» «Потому что у него потрясающая внутренняя свобода». «Вы избирательны в людях?» «Избирательность — не совсем точное слово. Просто те люди, которые соприкасаются с моим биополем, делают выбор. Или они уходят, или они остаются навсегда». Что, по-вашему, вообще определяет личностный уровень? Не сделаю открытий. Индивидуальное самовыражение. Независимость требуют очень высокого уровня подготовленности. А. Сохрина газета Волжская коммуна от 23 сентября 1989 года.